Глава 13 Ада В этот раз горы были злы. С каждой секундой видимость ухудшалась. Белая мгла медленно, уверенно и целенаправленно опускалась в долину, скрадывая и пожирая предметы вокруг. На втором перевале. Люди в оранжевых костюмах, спасатели первой категории и в красных балахонах, медики, стояли у большой ярко-зеленой палатки и смотрели в сторону третьего подъема на вершину горы. Ветер неистово завывал, становилось темнее, холоднее. Жесткие крупицы снега, разгоняемые сильными порывами ветра, били в жилеты, царапая вечный, неизнашиваемый материал. По идее, он был еще и непродуваемым, но только не в этот раз, не в эту погоду. Стоять неподвижно было невыносимо тяжело. Тело моментально коченело. Пальцы на руках отказывались сжиматься в кулаки. Предметы с трудом удерживались, выпадая в рыхлый снег. Пугающая белая масса поглощала в себя округу, людей и все, что им принадлежало. Вопрос был только во времени, когда все исчезнет. Становилось так жутко, что даже самые опытные инструкторы замолкали и старались скрыть эмоции, не смотрели друг другу в глаза. Все знали правду, но не решались высказать вслух. Прогнозы. Спокойным голосом спросил руководитель отряда. Четкий уверенный голос рассек свирепую непогоду. Неколебимая и несгибаемая фигура возвышалась над всеми, хотя Леонардо всего лишь стоял на своем рюкзаке. Позади него раскладной стул уже наполовину засыпало снегом. Ножек практически не стало видно. На цветной брезент обшивки навалил снег, а на термосе без крышки. Наверху клапана образовалась белая шапка, съезжающая на одну сторону. Многие вздрогнули, отмирая. Медики засуетились, готовясь к отчету. Начали вспыхивать голубым, зеленым, красным экраны планшетов. Тишина наконец-то была нарушена. После ошеломления и шока началось действие. Однако от спокойствия старшего веяло смертью как от вершины горы. Кто-то из спасателей не удержался и передернулся, переступая с ноги на ногу, закашлялся от нервного приступа, сгибаясь. Леонардо медленно повернул голову в его сторону, и человек поспешно выпрямился, суетливо маша руками, всячески показывая, что он тоже в команде и что-то делает. Рации захрипели, затрещали. Непогода врывалась в открываемые каналы связи. Сразу в эфир подключились два аналитика штаба по спасению группы туристов. Начал старший оперативник. Ухудшение по всем параметрам. Остается 7% на спасение группы. 6%! Тут же Бойко отозвался второй, проверяя обновленные данные на своем планшете. Затем поправился. 5,9. «Время!» — коротко спросил руководитель отряда. В этот момент никто не завидовал старшему аналитику. Всегда наступает момент ответственности, а затем — момент признания поражения. Мощный, неотвратимый, как ком с горы, как снег, который скоро засыплет всю округу, стирая следы цивилизации. «Пять минут». Аналитик замялся с ответом. Впервые он ждал одобряющего кивка своего зама, но тот явно не торопился. Секунды растянулись. Наконец, голова дрогнула, и срывающимся голосом парень добавил. «Возможно, шесть». «Так шесть или пять!» — рявкнул Леонардо и гневно посмотрел на фигуры спасателей первой категории, словно они виноваты в этой неразберихе с непогодой, и минутами, которые не могут определить аналитики. Зачем они вообще в штабе, если ничего не знают? Старшая группа спасателей гордо вскинул голову, ожидая команды. «Конечно, они пойдут. Конечно, они сделают все возможное. Но туристов в такой непроглядной пелене с остатками кислорода в баллонах, даже если и найдут, то уже не живыми». Все знают, что делает паника и страх с кислородом и как он расходуется быстрее. У туристов просто нет шансов. Ни малейшего. Ни одного. Подъем займет много времени и убьет в такую непогоду практически всех спасателей первой категории. Страшно осознавать, что последует за приказом. Время остановилось. Но они пойдут. Конечно, пойдут. «Где козыри?» — прорычал руководитель отряда. «Почему их до сих пор нет? Что происходит? Кто ответственен?» «Так ведь...» — начал было бригадир спасателей, но передумал, безнадежно махнув рукой. «Чего объяснять? Время терять!» Рыжая борода из-под маски торчала в разные стороны и кое-где начинала сбиваться в ледяные колтуны. Леонардо прекрасно знал ответ на противоположном склоне самых туда отправил теперь жалел но кто мог предвидеть такую ситуацию когда в штабе спят аналитики и вовремя не докладывают а сейчас попробую на них нажать сразу начнут оправдываться мы докладывали писали и еще неделю назад предупреждали ладно разберемся или со всеми разберутся Старший аналитик обернулся, прикрываясь планшетом, пряча лицо от злобных порывов снежной бури. Посмотрел вниз, в сторону первого седла, где белая мгла еще не осела окончательно, словно мог что-то увидеть, и промолчал. Хваленых Био не было. Они не успевали выполнить приказ и явиться мгновенно. Даже машины ничего не могли поделать когда уже разработают модели с крыльями и турбодвигателями. Да, громоздкие. Да, дорогие в сборке и в обслуживании. Но как бы сейчас пригодились? Аналитик судорожно сглотнул горечь и с тревогой посмотрел на старшего группы спасателей первой категории. Парень был бригадиром седьмой год. Видимо, последний. Их взгляды встретились. Медленно кивнули друг другу, прощаясь. Сейчас прозвучит команда Леонардо, и времени для сантиментов больше не останется. «Прием! На связи!» Голос киборга был тих, но различим. Руководитель группы поднял руку, призывая к молчанию в эфире. Но люди и так молчали. Они боялись даже двигаться. Протяжно выл ветер, заставляя эфир потрескивать, шипеть и тоскливо скулить. Ада! — скричал начальник и тут же отчетливо добавил чеканья каждое слово. «Где тебя носит?» Он все еще боялся, что это наваждение, досадная случайность, волшебство, которое сейчас растает, как колючая снежинка, попавшая в глаз. «Ада на связи!» — четко ответил киборг и потом неразборчиво. «Я... иду...» Все облегченно выдохнули. Идет она! Выдохнул недовольно Леонардо, перекрикивая ветер, обращаясь к команде. Глаза его восторженно блеснули надеждой, кинжалом пронизывая каждую душу. Старший аналитик слабо улыбнулся в ответ. Леонардо кивнул ему. Мысли его лихорадила. Ада, семерка из козырей, последняя модель киборгоспасателя, самая свежая разработка. Чудом выиграли в государственном тендере, усилив двенадцатый отряд. Многих своих собратьев опережало на несколько поколений. Стоило. Целое состояние. Лучшее в группе био, старшее над ними. Имея такой козырь, можно было рассчитывать на какой-то успех и положительный результат. А он нужен, очень нужен в сложившейся безвыходной ситуации. Потерять опытного инструктора во главе туристического отряда – это одно, могут даже не уволить, прикрыть глаза. Вспомнить было и заслуги. Но потерять сам туристический отряд – проще сразу уйти в непогоду и скрыться в пелене с разреженным воздухом. Леонарду даже показалось, что не все потеряно. Семерка спасет его из петли. Конечно, рано вздыхать облегченно, но надежда запульсировала в мозгу у многих. Кроме старшего аналитика, мужчина проверил данные и вздохнул. Оранжевые цифры стали красными, продолжая стремительно бежать вниз к нулю. К такому знаменателю, на который была обречена эта спасательная операция. «Все пропало», — на всякий случай прошептал он, неслышно для отряда, но так, чтобы черный ящик потом выдал зафиксированную им фразу. Он уже видел в воображении разбор операции, где суровые следователи по внутренним расследованиям сидели за круглым столом в полутемной комнате и монотонно обсуждали каждый шаг спасателей, оценивая поступки и безжалостно вычеркивая из системы, несмотря на былые заслуги. «Ада на связи!» Прорвалось через шумы эфира, потрескивание и вой. Голос звучал так тихо, что все напряглись, думая, что он нереален. Но это не была общая галлюцинация. Через несколько секунд киборг продолжил. «Поднимаюсь на вершину с противоположной стороны горы!» Спасатели сразу взорвались эмоциями, тихими переговорами. Чаще слышалось «Это невозможно! Прохода нет! Не успеет!» Руководитель штаба по спасению туристов шикнул на подчиненных, заставляя их замолчать. Он и сам знал, что прошел оползень, завалив подготовленные тропы. И именно он послал био на разведку, считая, что все группы туристов спустятся по сложному маршруту с другой стороны. Да, был риск, но в каждой группе с туристами было два опытных инструктора, и многие группы сумели выйти до апокалипсиса с непогодой, а группа Давида, который сопровождал группу один, нет. Теперь нарушение протокола, где значилось два туриста, а по факту вел туристов один, могло привести к особо тяжким последствиям. Пока об этом лучше не думать. Леонардо верил в свою звезду и что ему опять повезет, как много лет подряд. Чем же он так прогневал сейчас Бога? «Неужели во всем виновата младшая сестра жены, строящие ему глазки?» «Но он же не поддался! Всего-то один раз не устоял!» Леонардо прикрыл глаза, прогоняя наваждение, скрипнул зубами. «Ада, доложить обстановку!» — хрипло сказал он в рацию. «Видимость ноль! Кислорода ноль! Живых ноль!» — бодро начала докладывать семерка. Начальник торопливо перебил. Не надо, чтобы такие фразы фиксировались в черном ящике. Лучше пускай запомнится его решительный тон. Хорошо, хорошо. Не все потеряно. Продолжайте подъем. Группа козырей, как слышите меня? Продолжайте подъем. Встречный отряд спасателей уже готовится и выходит к вам. Леонардо решил поддержать свое механизированное подразделение. Спасатели зашевелились и начальник махнул им, указывая направление. Био, как дети, им важна похвала и забота. Они всегда должны понимать, что незаменимо для людей, и те в них нуждаются. Говорят, что после таких процессов био особенно ретиво в работе, исполнительны и добиваются прекрасных результатов. А хорошая поддержка очень важна. Заботливое слово руководителя — Подтолкнет всех сотрудников вперед, живых и био. И они сделают невыполнимое. Всегда срабатывало. Эх, ему бы бюджет побольше, на апгрейд. Заменить всех трудяк на семерки. Самые новые модели. Такие бы дела делали. Продолжайте подъем, спасите людей. Группы больше нет, бодрым голосом ответила Ада. Что? Повторите. Вас плохо слышно! Козырей больше нет. Продолжаю подъем самостоятельно. Как нет? Леонардо на миг замер. Еще секунду назад ему казалось, что он выбрался из тупиковой ситуации, но сейчас он чувствовал бесконечное падение в пропасть и никак не мог остановиться, зацепиться за гладкую голубую стену льда. Ветер шевелил мех на его капюшоне, забивая снежинками. Перед глазами мелькали образы киборгов. Четверки. Надежные, преданные, способные заменить лучших спасателей людей. Еще бы лет семь проработали. Ну, пять. И теперь их нет? Биоотряда нет? Леонардо тихо завыл, не справляясь с эмоциями. Туристы, инструктор, спасатели, биоотряд. Колоссальные невосполнимые потери. Прядь волос, выбившиеся из-под шапки, сначала посерела, а потом и побелела, подстраиваясь под свет вокруг. Леонардо схватился за грудь, не в силах продолжать дышать. Старший аналитик, наблюдавший за боссом, тут же подскочил с одноразовым шприцем. Босс должен выжить. Кто-то же потом должен за все ответить. «Не справились с подъемом!» Так же бодро, как и всегда, доложила Ада, раскачиваясь над пропастью и бросая себя вперед по стене. Удалось зацепиться правой рукой. Левая соскользнула, кроша и камень в мелкие осколки. Смешавшись с крупными хлопьями снега, они исчезли в белом мраке, пропав из поля зрения. Сильный порыв ветра закружил, пытаясь увлечь в бездну и био. Тело опасно наклонилось, готовое сорваться, но в последний момент ада стабилизировалась. Замерла. Закачалась на одной руке, другой нащупала щель в каменной породе и втиснула в нее пальцы, издирая кожу. Улыбнулась, довольная результатом. Намертво. В этот раз пронесло. «Не время для падений». «Но кто-то же должен был справиться!» Человек не верил в очевидность, не мог признать для себя факт поражения и провала операции. «Кто-то же должен тебя страховать!» «Кто-то должен!» Эхом пронеслось в голове киборга, и вслух она добавила, обращаясь больше к себе. «Но некому!» Последние слова Леонардо потонули в эфирном шуме. Ада в очередной раз соскользнула вниз и пролетела несколько метров, прежде чем успела зацепиться. Каменная грань стены наждаком проехала по половине лица, сдирая кожу, и оставила в металле черепа глубокие борозды. Видимо, и голова была использована как тормоз при падении, так как голос начальника исчез полностью. «Ада на связи!» – послала биозапрос, справляясь с сильным порывом ветра. Ноги сорвались с опоры, и она зависла над пропастью, держась только пальцами. В какой-то момент ей захотелось оторваться и почувствовать себя птицей, несколько мгновений парить в воздухе, раскинув руки, отдаться завихрением воздуха, а потом закувыркаться и кубарем полететь вниз к остальным членам бывшей команды козырей. Человек молчал. Киборг справилась с порывом ветра, упала на скалу и, как паук, ловко перебирая конечностями, поползла вверх, в человеческую зону смерти. Она моментально училась, осваивая сложный подъем, уклонялась от ветра и практически не соскальзывала, набирая с каждым метром скорость. Но все равно не успела. Туристов начало заметать. Они лежали кучно, словно боялись потеряться, что было немудрено для неопытного человека в ухудшающих видимость природных условиях. Они не добрались. До линии спуска оставалось 7 метров. Трос замело снегом. Но вот он. Ада дернула сигналку, и канат прорезался сквозь толщу снега, прорываясь наверх, оставляя за собой глубокий ровный след который, впрочем, тут же стал заметать снег. Согнувшись, Ада проворно осмотрела тела. Сканировала, дотрагивалась, переворачивала. Кто-то из людей умер раньше, израсходовав быстрее кислород в баллоне. Кто-то умудрился снять маску и умер более мучительной смертью. Инсульт, инсульт, обморожение, обморожение. Быстро констатировала Ада эпизода завершения человеческой жизни. «Жизни — ноль», — записала киборг-дежурную фразу для протокола на случай поломки или экстренной ситуации, связанной с утратой технической единицы, то есть себя. Оставалось найти инструктора. «Где?» Ада замерла, вытягиваясь, щупая пространство вокруг сканером. Встроенный в куртку человека-специалиста аварийный датчик должен был сразу среагировать на посланный импульс. Должен был заработать маячок. Ничего. «Давид! Маяк!» Послала Био на низкой частоте сигнал. Такой виск мог пробиться сквозь любой шум и пробудить человека, находящегося на грани жизни и смерти, заставить сократить мышцы, дернуться всем телом от полученного адреналина. Может даже остановить или завести снова сердце. Правда, стоил такой сигнал. Треть оставшегося заряда. Датчик внутренней батареи стремительно скатился к нулю и замигал, призывая к вниманию. Надо было найти подзарядку. Ада улыбнулась. Надо было найти людей. Человека. Какая уж тут зарядка. Образ смутно замелькал в памяти каскадом фотографических кадров улыбающийся Давид в красной клетчатой рубашке, в прикольной вязаной шапочке, смущенно отводящей глаза в сторону, компании на втором плане, почти невидимой, но по-прежнему смотрящей на нее с восхищением. Странное обожание. Теперь, когда половина лица была без кожи, она вряд ли бы выглядела милой для Давида. Но где он? Такой стеснительный и робкий, не похожий на остальных людей. Заговорить-то всегда боялся первым. Опускал глаза, избегая прямого контакта. Встреч. Маяк заработал, замигал красной точкой, посылая обратный сигнал. Давид находился позади группы, словно собрал всех в одном месте, не давая разбрестись, но сам не дополз. Не смог или не хватило сил. Ада пробралась сквозь мягкий снег к конструктору и перевернула его, бегло осматривая тело. Сканер побежал раздвижным лучом по жизненно важным органам. Слабо пискнул на отмирающих клетках мозга. Человек был еще частично жив, хотя находился уже в коме. Спонтанное дыхание отсутствовало. Био проверила сухожилия и рефлексы отдергивания конечностей убедилась в их сохранности. Теперь установка симбиоза, привязка био к человеку, чтобы она смогла выполнить последний шаг в инструкции. Мгновенная команда и код подтверждения сделано. И больше немедля потянулась к своему боку, где под кожей была расположена трубка искусственной вентиляции. Скользкая биомасса, толчком вышла из разорванного под пальцами тела. Ада дернула трубку, отрывая ее, нарушая целостность своего организма. Перед глазами вспыхнуло красное предупреждение. Киборг слабо усмехнулась. Силы еще были. Но они быстро уходят. Откручивание маски от бесполезного кислородного баллона. Почему пальцы не слушаются? Так не вовремя застывают и выполняют команду не до конца. Подсоединение маски к трубке. Зажим пальцами. Надевание маски на лицо человека. Начинается искусственная вентиляция легких, что повысит шанс выживания для инструктора. Это хорошо. Ада снова улыбается и ложится рядом с телом, продолжая крепко сжимать трубку, соединяющую маску. Компрессор под давлением подал в легкие человека воздух. Первый толчок. Второй. Человек задышал. «Это хорошо».